Между тем, такому поэту, как сказано у Пушкина, нет ровно никакого дела до добродетелей и порока, а если в них что интересует его, так только разве их поэтическая сторона? Пушкинский же художественный опыт подводит нас к выводу, что под поэтической стороной воображения лиц, как вымышленных, так и, пожалуй, в особенности реальных, следует разуметь свойственные им жизнедеятельные усилия, направленные на осуществление собственной человеческой природы, какой бы ни была она. Да, именно какой бы ни была. Потому что в представлении Пушкина человек он и самыми непривлекательными нравственными качествами доколь дорожит своей человеческой престижностью, непременно обнаружит и нечто достойное глубокого внимания, частое восхищение. Таков пушкинский мазепа, как он интерпретируется самим Пушкиным. Еще более показательно в этом отношении многие лица из Бориса Годунова. Требовательность Пушкина к объективности и беспристрастию художника с особенной силой заостряется, когда речь идет о произведениях. На исторические темы. Как известно, Пушкин переоценил достоинство исторической драмы Погодина «Марфа-посадница». Тут можно было бы ограничиться оговоркой, что и гений не свободен от ошибочных умозаключений. Но, по-моему, и в этой ошибке Пушкина, сказалась особая природа его гениальности, потому что он так был озабочен в это время созданием русской исторической трагедии и как художник, и как критик. В похвалах по Годину сказывается, кроме того, беспредельная его доброжелательность. Он представлял себя, мало сказать, делающим общее дело наряду со всеми другими литераторами своего времени, но и несущим ответственность за то, как каждый из них служит этому делу. Наконец, думая о драме Погодина из-за своего расположения к ней, он приписывает ей глубину постижения предмета, свойственную ему самому. Пушкин будто оттачивает свою мысль на суждениях о другом драматическом поэте. По его словам, драматическому поэту не положено хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другую. Не он, не его политический образ мнений – Не его тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать и обвинять, подсказывать речи, его дело воскресить минувший век во всей его истине. Исполнил ли сии первоначальные. Необходимые условия автор Марфы-Посадницы, отвечаем, исполнил, и если не везде, то изменило ему не желание, не убеждение, не совесть, но природа человеческая всегда несовершенная. Здесь важно не то, насколько прав Пушкин в конкретной оценке конкретного произведения, а то, что природа художника оценивается им как вообще человеческая природа. Только тот поэт представит нам жизнь во всей ее истине, который не встанет окончательно на сторону какой-либо одной из многих истин, сталкивающихся между собой, а по-своему возвысится над ними. При соблюдении данного условия и лица, изображаемые поэтом, какие бы истины ни представляли собою, предстанут нам в действительном своем обличии. Почитаем, что пишет Пушкин о различных лицах своего Бориса Годунова, в первую очередь, о тех, которым не было и не могло быть у него какого-либо человеческого расположения. Марина Мнишек была странная красавица. У нее была только одна страсть – честолюбие, но до такой степени сильное и бешеное, что трудно было себе представить. Посмотрите, как она, вкусив царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отдается одному проходимцу за другим. Деля то отвратительное ложе жида, то палатку казака всегда готовая отдаться каждому, кто только может дать ей слабую надежду на более уже несуществующий трон. Посмотрите, как она смело переносит войну, нищету, позор. И в то же время ведет переговоры с польским королем, как коронованная особа с равным в себе, и жалко кончает свое столь бурное и необычайное существование. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть. Наброски предисловия к Борису Годунову. Сходное чувство вызывал в Пушкине образ Шуйского. Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он одним из первых бояр, переходит на сторону Дмитрия. Он первый вступает в заговор, и он же, заметьте, сам берется выполнить все это дело. Кричит, обвиняет, из предводителей становится рядовым воином, он готов погибнуть. Дмитрий милует его уже на лобном месте, ссылает и с тем необдуманным великодушием, которое отличало этого милого авантюриста, снова возвращает ко двору и осыпает дарами и почестями. Что же делает Шуйский, чуть было не попавший под топор и на плаху? Он спешит сделать новый заговор, успевает в этом, заставляет себя избрать царем и падает и в своем падении сохраняет больше достоинства и силы духа, нежели в продолжении всей своей жизни. В людях Пушкина интересует не их непосредственно нравственные достоинства сами по себе, а то, с каким упорством добиваются они осуществления, так сказать, своего человеческого призвания, каким бы оно ни было, дорожа при этом своим человеческим престижем, то есть стараясь предстать перед людьми, пускай и самым лицемерным образом в числе лучших из них. В этой игре, что прекрасно было известно Пушкину, люди с наибольшей силой обнаруживают свою истинную человеческую сущность, остающуюся, тем не менее, всегда человеческой, сколь бы ни отдавали они ее на поругание. Недаром Марина Мнишек и Василий Шуйский, как не посягают на свои нравственные достоинства, нередко со всей неотвратимостью, и обнаруживают их. А вообще, в известном смысле, то, о чем только что сказано, всех нас касается, поскольку все мы стоим перед лицом судьбы, которая над нами не менее властна, чем мы над ней. Кто из нас не хочет прожить свою жизнь так, как ему хочется видеть ее? Но кому это до конца удается? Но тем более надлежит нам проявлять свою волю к тому, чтобы оставаться верными самим себе. Верность же это подразумевает способность как настоять на своем в столкновении с судьбой, так и вынести ее неотвратимые удары. Пушкин и в жизни относился к судьбе, как и в поэзии. Она поворачивалась к нему то своей прекрасной стороной, то безобразной, и жестокой. Жизнь, конечно, богата столь же утратами, сколь и обретениями. И если обретения, как правило, результат наших повседневных усилий, в которых мы утверждаем себя, то, напротив, утраты настигают нас часто совершенно неожиданно, причем не из-за нашего небрежения своими человеческими обязанностями, а в вразрез самому добросовестному нашему отношению к ним. В конце концов, они неотъемлемы от самой нашей природы и условий ее самоосуществления. Присмотримся к тому, как ведет себя Пушкин, когда несчастье настигают кого-либо из близких ему. Вот он узнал о смерти матери своего ближайшего друга Соболевского, для которого мать была буквально всем. Пушкин пишет ему сочувственное Однако будто и беспомощное письмо, и сам отдает себе отчет в этом, сознается в своей беспомощности. «Что тебе скажу?» «Про старые дрожжи не говорят трожды, не радуйся, нашед, не плачь потеряв. Перенеси мужественно перемену судьбы твоей, то есть по одежке тени, ножки, все перемелется будет мука». Ты видишь, что, кроме пословиц, ничего путного тебе сказать не сумею. Прощай, мой друг. 1827 год, 15 июля В так называемых «утешительных письмах» Пушкина сквозит такая черта его облика, как способность выдержать любую невзгоду. «Надо делать свое дело, невзирая ни на какие беды». Ибо для каждого из нас, кем бы кто ни был, наступает очередь, осознать, Тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести. Потому нелепо было бы, убеждает нас Пушкин, склонять голову перед бедой, когда и тебя настигнет неминуемая беда. Утешая Соболевского в постигшем его горе, он тут же зовет его приехать в Петербург. И не ради того, чтобы вместе с ним отдаться его горю, а ради того, чтобы переговорить о будущем. Пушкин на редкость однообразен в письмах-утешениях. Все они держатся, в общем, на одних и тех же пословицах. Он будто не старается в этих случаях отыскать единственные слова. Убежден, он и не прилагал никаких усилий для этого. Большое горе, в общем, не знает больших различий в своих индивидуальных проявлениях. Убитому тяжким горем человеку достаточно дать понять, что ты его понимаешь, а для этого вряд ли требуется большое разнообразие в словах. Своими сдержанными и однообразными соболезнованиями, обращенными к людям, на которых обрушивалось тяжкое горе, Пушкин, вероятно, хотел показать им, с одной стороны, что все равно их никто до конца понять не сможет, а с другой, что свое утешение... Найдут они лишь в продолжении дел своих. Вот Пушкин получает от Вяземского письмо, в котором тот извещает его, что у него умер трехлетний сын, и, узнав о таком горе, своего друга пишет ему. 1826 год, май. «Судьба не перестает с тобою проказить, не сердись на нее, не ведает Бог, что творит». Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Ни ты, ни я, никто. Делать нечего, так говорить нечего. Внешне может показаться, что Пушкин как бы даже отчитывает Вяземского за его жалобу. Но думать так нелепо. На деле сердце Пушкина переполнено безмерным сочувствием своему ближайшему другу. А если не старается подбирать чувствительные слова, подходящие к случаю, так потому только что никакими словами не вернешь навсегда утраченного. Столкнувшись с непоправимой бедой, не остается ничего лучшего, как возвыситься над нею. А это можно сделать лишь непременно, следуя по избранному пути, ничем не поступаясь из того, чему ты себя предназначил. Таким рисуется перед нами образ.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 Некогда пояснять «до свидания, скорого». Жалею, что договор наш не состоялся. 1826, 29 ноября. Стал быть, вот его правило. Коли случилось худшее, то тем в большей степени мы нуждаемся в надежде на лучшее. Еще один аналогичный пример — письмо к Плетневу. В марте 1826 года по поводу запрещения цензурою некоторых его стихов. «Ты говоришь, мой милый, что некоторых пиес уже цензор не пропустит. Каких же? Шенье?» Итак, погодим с новым изданием. Время не уйдет, все перемелится будет мука, тогда напечатаем второе, добавленное, исправленное издание. Жизнь так устроена, что на каждом шагу подстерегают нас новые утраты, потрясающие само наше существование. Такой утратой явилась для Пушкина смерть Дельвига. Как же он откликнулся на нее? Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд. Я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Из-за всех связей детства Он один оставался на виду. Около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам, сколько нас, ты, я, Боротынский, вот и все. Плетневу, 1831-21 января. Горю Пушкина будто нет конца, однако ему слишком хорошо известно, что участь всякого живущего, пока он живет, в преодолении горя, и потому он продолжает. «Вчера провел я день с Нащекиным, который сильно поражен его смертью». Говорили о нем, называя его покойник Дельвик, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать, согласимся. Покойник Дельвик, быть так. Боротынский болен с Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров, и постараемся быть живы. Сложен, необычайно сложен человек у Пушкина, и он, как правило, стоит самого себя. Для него суть дела не в том, чтобы жить и выжить во что бы то ни стало, а в том, чтобы непременно оставаться самим собою. Несчастья не пугают его, он всегда готов вступить в единоборство с ними. Ну а если все-таки они обрушиваются на него, то он относится к ним как к неприложности и неотвратимости. И таким образом возвышается в глазах не только самого себя, но и всех других. Иначе сказать, закон по которому каждый из нас живет, состоит столь же в нашем волеизъявлении, сколь и в сознании неотвратимости того, перед чем мы бессильны. В этом случае о судьбе можно сказать, что она представляет собою то, что не в нашей власти. Таков Пушкин в жизни, таков и в поэзии. Он неделим. Он сам власть над собственной судьбой. А кто претендует на это, тем отчетливее сознает и власть судьбы над собою, вообще над всем сущим. На этом зиждется пушкинский оптимизм, возвышенность которого тем самым проникнута насквозь чувством глубокой горечи. Как тут не вспомнить, все чередой идет определенной, всему пора, всему свой миг, к Калерину, 1817 или и пусть у гробового входа молодая будет жизнь Играть. Брожу ли я вдоль улиц шумных 1829. Пушкин, однако, не только не был проповедником аскетизма. Напротив, во всемирной поэзии не найдется другого великого поэта, который мог бы сравниться с Пушкиным как певцом полноты человеческого бытия. Его призывы к возвышению человека над судьбой означают не сглаживание различий между счастьем и несчастьем, а такое воспевание человеческого счастья, когда и несчастье выглядят лишь вехами на пути к счастью. Поэтому Пушкин воспринимает бытие как вечное самообновление, как непрерывную преемственность поколений. «Здравствуй, племя, молодое, незнакомое!» Вновь я посетил 1835-й. Редкий гений так сознавал свою связь с ходом времени, как Пушкин. Но как раз Пушкина, если иметь в виду русскую литературу, в наибольшей степени упрекали в разладе со своим временем. Это нельзя свести к простому недоразумению. Тут не разобраться без обращения к особенностям истолкования Пушкиным природы и назначения поэзии. Он говорил о том, что страсть поэта должна сводиться к беспристрастному отклику решительно на все происходящее. Между тем, в происходящем всегда переизбыток различных пристрастных мнений, каждая из которых отлично от всех других, а то и противоположно и враждебно им. Пушкину никак было не вписаться в их круг. Разлад его с так называемым веком был неминуем. Разлад, но не отставание. Между тем, когда Пушкин заканчивал свое главное произведение Евгения Онегина в 1830 году, на поэта обрушились упреки в отставании от своего века. В ответе критикам Пушкину пришлось снова вернуться к коренным проблемам самой сущности поэзии. Если век может идти себе вперед, науки, философии и гражданственности, могут усовершенствоваться и изменяться, то поэзия остается на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель ее одна, средства те же. И между тем, как понятия, труды, открытия великих представителей старинной астрономии, физики, медицины и философии состарились и каждый день заменяются другими, произведения истинных поэтов остаются Свежи и вечно юны. Поэтическое произведение может быть слабо, неудачно, ошибочно. виновато уж верно дарование стихотворца, а не век, ушедший от него вперед. Вероятно, критик хотел сказать, что Евгений Онегин и весь его причит уже не новость для публики, и что он надоел и ей, как журналистам. Предисловие к главе 8 Евгения Онегина. Одним ударом Пушкин разбивает все доводы недружелюбно настроенных к нему критиков. «Вы хотите сказать», — заявляет он, — «что герои моего романа не в духе времени, но дело ведь не в них, а в моей поэзии, которая, раз она поэзия, чего, в общем-то, никто не отрицает, не могла и не может устареть». Мысль Пушкина совсем не та, что поэту не обязательно считаться с ходом времени, напротив. Та, что для поэта, если он продолжает по-прежнему оставаться поэтом, просто невозможно отстать от него. Когда он не будет, так или иначе, вообще это бывает по-разному, созвучен своему времени, то в нем не будут испытывать нужду и другие времена. О Катенине Пушкин говорит, что тот опоздал родиться и был бы куда более уместен, в XVIII, нежели в XIX веке, ибо смотрит на все глазами предшествующего столетия. Письмо Вяземскому, апрель 1820 года. Кстати, к концу работы над Онегиным Пушкин сам охладел к своему роману. Настойчивые попытки друзей убедить его взяться за продолжение романа не имели никакого успеха. А Онегин, как художественное создание, был исчерпан Пушкиным. Однако проблема Онегина оставалась одной из коренных для русской литературы едва ли не до конца столетия. Она проходит сквозь все романы Тургенева, Толстого и Достоевского, разумеется, у каждого на свой лад. Сюда же следует причислить и Герцена, сказавшего о самом себе и себе подобных, что все они более или менее Онегины. Нет, не Пушкин тридцатых годов отошел от своего времени а само время, несомненно изменившееся по сравнению с тем, когда начинал он, предъявляло к нему неправомерные претензии, не считая с природой его гения и духом его поэзии. Гоголь действительно принес в русскую литературу новые темы, проблемы и мотивы, однако по своей природе совсем не требовавшие отмены пушкинских тем, проблем и мотивов. Мысль Пушкина о вечной молодости поэзии имеет и общее значение для понимания поэтического творчества, и значение применимое только к нему одному. Истинная поэзия вечно молода, потому что всякое истинное поэтическое произведение, единожды появившись как нечто неожиданное, тем самым новое и юное, уже никогда не теряет этих качеств ибо не может появиться что-либо другое, что было бы способно заменить или отменить его. Пушкину это было яснее, чем кому бы то ни было, ибо для него задача поэта сводилась к осуществлению его дарования единственного, неповторимого, значит и всегда, нового и юного. Время же, само вечно обновляясь, требует обновления и в художественном творчестве, часто и такого, которое приложимо данному моменту. От этого для Пушкина, дарование которого чуждо всякому угодничеству, всяким уступкам, необоснованным претензиям момента к его гению, был неизбежен известного рода конфликт со временем. Вот она, скажем еще раз, судьба Пушкина. Выйти победителем и из этого конфликта. И все это предстояло ему сделать за свою такую короткую. Tack